«Ну ладно!» — крикнула она. «Я здесь! Приходи! Я жду! И убегать не собираюсь! Я здесь! Вся без остатка!» Маграт успокоилась. Конечно, он существовал. Он был в каждом замке. И, разумеется, им периодически пользовались. В пыли была протоптана дорожка от двери к вешалке, на которой висели несколько расплетающихся кольчуг. Рядом стояли пики. Вероятно, Шон заходил сюда каждый день. Это был арсенал. Грибо спрыгнул с ее плеча и двинулся прочь по опутанным паутиной улицам в бесконечном поиске чего-нибудь маленького и пищащего. Маграт словно в оцепенении последовала за ним. Ланкарские короли никогда ничего не выбрасывали. По крайней мере, не выбрасывали ничего такого, что можно было как-нибудь использовать для того, чтобы кого-нибудь убить. Здесь были собраны доспехи для людей, доспехи для боевых коней... Доспехи для бойцовых псов. Здесь даже хранились специальные доспехи, предназначенные для воронов, хотя королю Гурнту-Глупому так и не удалось осуществить свои планы по использованию военно-воздушных сил. А еще здесь было великое множество пик, копий, мечей, абордажных сабель, рапир, эспадронов, палашей, цепов, булав, дубинок с шипами и бизонных. все это свалили в одну большую кучу, которая там, где протекала крыша, превратилась в сплошной кусок ржавчины. Луки складывали в вязанки на манер хвороста, не балуя особым уходом. Длинные луки, малые луки, луки-пистолеты, стременные луки и арбалеты. Невысокими горками валялись отдельные части порыжевших от ржавчины доспехов. На самом деле ржавчина была повсюду. В этом огромном помещении царствовал смерть железа. Магрот шла вперед, как игрушка с заводным механизмом, которая не может изменить направление, пока во что-нибудь не упрется. Свет свечи тускло отражался от шлемов и нагрудников. Особенно жутко выглядели доспехи для коней. Висящие на гниющих деревянных рамах, они очень походили на скелеты, и, подобно скелетам, наводили на мысли о смертности. Пустые глазницы слепо таращились на маленькую фигуру со свечой. «Госпожа!» Голос донесся из-за двери, которая осталась далеко позади, но эхо, словно одеяло, окутало Маград, отразившись от древнего разваливающегося оружия. «Сюда им не войти», — подумала Маград. «Здесь слишком много железа». Здесь я в безопасности. Если госпожа хочет поиграть, мы можем привести ее друзей. Когда Маграт повернулась, свет свечи отразился от чего-то блестящего. Маграт отбросила в сторону большой щит. Госпожа. Маграт протянула руку. Госпожа. Рука Маграт нащупала ржавый железный шлем с крылышками. Приходи танцевать на свадьбу, госпожа. Руки Магрот сомкнулись на выпуклом нагруднике с шипами. Грибо, который гонял мышь среди разбросанных по полу рыцарских доспехов, высунул голову из железной штанины. Магрот менялась. Сначала изменилось дыхание. Минуту назад она задыхалась от страха и изнеможения. Затем несколько секунд ее дыхание не было слышно. Потом оно вернулось. Стало медленным, глубоким, размеренным. Гриба увидел, как Маграт, которую он всегда считал мышкой, ни с того ни с сего принявший человеческий облик, поднимают и надевают на голову шлем с крылышками. Маграт знала все о силе головных уборов. Мысленно она уже слышала грохот боевых колесниц. — Госпожа, мы приведем твоих друзей, чтобы они спели тебе. Она повернулась. Гриба поспешил скрыться в доспехах. Однажды ему довелось нарваться на чокнутую лисицу. Обычно гриба расправлялся с лисами без пота и пыли, но у этой, как оказалось, были детеныши. Правда, узнал он об этом только после того, как загнал ее в нору. В том бою он потерял часть уха и много частей шкуры.